Ангажирую здесь, употреблено, в смысле заказываю. Обратился через контору в Петербург и составил себе портфели из самых различных бумажек. Путивль и транспорт, и Волга, и Мальцевский, и тому подобные акции, которые растут в цене. И я, слава богу, тоже расту. Но так как у меня сейчас нет времени, то пишу тебе кратко. Бог даст в следующем письме, напишу обо всем подробно. Пока дай Бог здоровья и удачи, кланяюсь сердечно деткам, а также тестью и тещи. Твой супруг Менахи Мендл. А главное, я забыл. Когда будешь писать, пиши мне на мое имя в Бой-Берег, потому что в егубце мне жить нельзя. Бой-Берег. Пародированное название станции Боярка, дачной местности, ныне города под Киевом. В Егубце мне жить нельзя, имеется в виду Киев, где при царизме не все евреи имели право жительства. Поэтому я целыми днями верчусь на Крещатике возле биржи, а вечером еду в Бойбельк. Там живет вся компания биржевиков, живут на дачах. Ночи например играют в карты, мужчины и женщины вместе, такой здесь порядок. А рано утром все спешат в Ягупец, и вместе со всеми и я тот же. Шейн и Шейнл из Косриловки своему мужу в Ягупец. Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахи Мендлу досияет Светочью. Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава Богу, вполне здоровы. Дай Бог от тебя получить такие же вести в дальнейшем. А во-вторых, пишу я тебе, дорогой мой муж, чтобы враги мои были так в силах жить, как я в силах писать тебе письма. Я еле ноги волочу. Мне еще чего доброго потребуется реперация, как говорит наш новый доктор, горе ему и все казни египетские. Он надеется из меня деньги выкачивать. А чего думаешь, все это у меня? Только от досады, от сердечной боли. Помилуй, я посылаю тебя на расходы и наказываю, чтобы ты приехал домой, а ты уезжаешь в Якупец. Разве не заслужил ты, чтобы тебя живым в землю зарыли? А позор какой, людей стыдно. Так, мать говорит, сморкай нос, да размазывай по роже. Торговля, дела, а я-то думала, уж если твой замечательный Лондон окочурился наконец, то я хоть в себя приду, вернется домой кормилец мой богоданный. Что же оказывается? Новое несчастье. И гупец проклятый, бумажки, новые напасть. Где это видно, чтобы люди торговали черт знают чем, клочками бумаги? «Читаю я твое письмо, дорогой мой, и думаю, отец вседержитель, то ли ты, упаси Бог, сошел с ума, то ли я спятил. Говоришь ты со мной на каком-то тарабарском языке бумажки, Петербург, крещатик, портфель, наваждение, честное слово, нечистая сила тебя одолела. Днем он в Егубце ночью в Бойбереке с мужчинами и женщинами вместе. Что ты делаешь по ночам в Бойбереке? Что ты себе думаешь? Одно из двух. хочет мне избавиться, приезжай и разведись со мной. А не хочешь, убирайся уж лучше ко всем чертям в Америку, как Йосл Лейбл Арона. И пусть лучше я не знаю, где твои косточки захоронены, если мне суждено оставаться навеки брошенной женой с малыми детишками-цыплятами. Но не дождутся этого, враги мои. На твое негодник счастья я не могу сейчас ехать. Я наказана Богом и вынуждена лежать в постель. Правильно, моя мать говорит, без пальцев и кукиши не покажешь. Не то я бы сразу же, как получила твое письмо, съездила в Егупец и доставила тебя домой. Я бы тебе показала, что жена это жена. А что иной, раз я тебя словом задену? Так ведь с досады, да и отходчивая я. Как мать говорит, спичка вспыхнет, да тут же и погаснет, как желает тебе твоя истинно преданная супруга Шейны Шейндл. Менахим Мендл из Егупца своей жене Шейны Шейндл в Косриловку.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 Это только так называется. А на самом деле речь идет об акциях петербургских, например, таких как пути «Путивли», «Транспорт», «Волга», «Мальцевский» и тому подобное. Это такие фабрики, где на акции строят железные дороги, то есть выпускают акции по 100 рублей, а платят за них 300, потому что выдают дивиденд. Чем больше дивиденда, тем лучше. Но так как до конца года никто не знает, какой дивиденд будет выдан, то действует в темную, покупают и продают. Начинает с таким образом гос. То есть бумаги растут в цене, люди зарабатывают деньги, и среди них и я. Ты бы видела, дорогая моя жена, как мелкие людишки, маклеры, нищие вдруг выросли, сделали с богачами. Живут на дачах в Байберике, ездят за границу на купанье, дамы у них ходят разодетые в бархат и золото, дети разъезжают на лесопедах, в доме держат губернанток, говорят по-французски и играют на фортепьянах, едят варенье и пьют вишневку. Рубль не деньги, не житье, а сплошное удовольствие. И все это на бумажке. Посмотрела б ты, что творится на Крещатике, когда наступает день. Полно народу. Да и что удивительно, из контор выгоняют, на улице стоять не дают. А ведь каждому хочется узнать раньше других, как обстоят дела. Кутерьма. Вот прибыли сегодня из Петербурга путевльские по сто семьдесят восемь. Ну как же не купить путивль? Или, скажем, Мальцевские, говорят, пришли по 1.350, триста пятьдесят. Неужели не купить Мальцевские? Они каждый день растут в цене. На свои путильские мне предстоит заработать добрых несколько сотен, но подождут они, положим, пока я их продам. Наоборот. Я рассчитываю прикупить еще штук полтора Стопутильских, и пять мальцевских и еще немного Волги. А если Бог даст, то куплю еще немного транспорта, потому что из Петербурга пишут, чтобы обязательно покупали транспорт. У всех здесь имеется транспорт. У мужчин, у женщин, у врачей, у миломедов, у лакеев и прислуг, у ремесников, у кого только нет транспорта. Здесь, когда встречаются... Первым долгом спрашивают, как дела сегодня с транспортом? Зайдешь в ресторан, хозяйка спрашивает, почем сегодня транспорт? Покупаешь коробок, спичек, лавочник спрашивает, почем сегодня транспорт? Словом, ягубец — это место, где действительно можно заработать. Все спекулируют, все тянутся вверх, зарабатывают деньги, и среди них и я. Но так как мне сейчас некогда, то пишу тебе кратко. Даст Бог в следующем письме, напишу обо всем подробно. А пока дай Бог здоровья и удачи, кланяйся сердечно каждому в отдельности. Твой супруг, Менахим Мендл, главное я забыл. Ты спрашивай, что я делаю по ночам в Бойбереке? Я ж тебе писал, что в егупце евреям жить нельзя, разве что первогильдейцам. Когда я разгружу свой портфель и увижу итог, я уплачу гильдию и смогу жить в ягубце со всеми наравне. Пока приходится скрываться. А лучшего места, чем бой берег не найти, это дачная местность. Здесь много дачников. Дачники бегут, и я бегу. Понимаешь? Тот же.